Глава 11. Особняк родителей Ричарда находился в районе богатых окраин, богатых настолько, что располагал собственной портальной площадкой, не уступающей по пропускной способности той, что располагалась в академии, но гораздо более комфортной и нарядной. Не согласится ли прекрасная леди совершить небольшую пешую прогулку? Ричард Лукавын на меня посматривал, протягивая руку в приглашающем жесте. «Он что, думает, что откажусь?» «Да я с удовольствием. Если бы не острая нужда в дородовом амулете, который позволит Ричарду совершать оборот в любое удобное для него время, а не только тогда, когда ему есть где раздеться и куда пристроить одежду, я бы с удовольствием потянула с этим визитом сколько возможно. Нам бы хоть часок найти, чтобы между собой разобраться. Но в нашей и без того напряженной жизни появился Мишка, который требовал к себе внимания и особого отношения. Да и... Последний раз знакомство с родственниками избранника было. Дайте-ка подумать, лет так цать назад. Да и не понравилось я им. А с родителями Ричарда знакомство хоть уже и состоялось, но то было в больнице, где все внимание оставалось прикованным к мужчине. А сейчас намечалось что-то вроде официального мероприятия. И ударить в грязь лицом не хотелось совершенно. Прогуляться морозным полднем по ухоженным улицам было одно удовольствие. Поездка в экипаже не доставила бы мне столько приятных минут, и уж точно не уняла бы начинающийся мандраж. Улица была бы как улица, если бы не затейливые таблички, оповещающие прохожих о том, кто живёт в доме. Мы приостановились у одних из таких ворот, чтобы рассмотреть надпись. Дом, который был нам нужен, не нашла бы и одна, ибо надпись гласила: Счастливый дом Рауля Рахлителя и Рамоны Матери Гризли. Вот так. Это название, выполненное стильной резьбой по морёной доинтарной да чернате плахе, из хорошо узнаваемой шекве, породило столько вопросов, что я забыла, что должна нервничать перед встречей с потенциальной свекровью. А с другой стороны, чего мне бояться после Клавдии Карловны? Подумаешь, медведица. Эй, дома есть кто? Голос Ричарда прокатился по помещению. Стоило нам только открыть дверь милого двухэтажного особняка, Ответ там послужила тишина. Держа за руку Ричард вёл меня в глубие дома, совместив поиск родителей с короткой экскурсией. Дом был большой, обстановка просторных комнат очень добротная и почти минималистичная. Центр каждой комнаты был свободен и заслан толстым ковром. Дань Какся. Насколько я понимаю, если бы немножество крупных, мелких и совсем крошечных деталей на светлых стенах, комнаты казались бы пустыми. На разглядывать долго эти уникальные предметы мне не довелось. Из-за очередного угла выплыла Рамона в изящном тёмно-зелёном платье, а следом за ней появился отец моего жениха, Рауль. Ричард тут же оказался в крепких объятиях матери, в то время как родители просто похлопал его по плечу. Меня хоть и не обнимали, но встретили очень тепло. "Спасибо тебе, девочка", тихо произнёс Рауль, пока Рамона о чём-то щебетал с сыном. "За что?" Скинула я взгляд на собеседника, но тот лишь следил за своей семьей с радостной улыбкой на губах. «За сына. Он сам тебе не скажет, просто потому, что никогда не признается, что чувствовал себя неполноценным. Из-за спокойствия моей супруги. Рамона долго плакала и молила всех богов, чтобы этот день настал. Связь со зверем нам этого с тобой не понять». «Это... Думаю, боги услышали, Рамон Рауль. Моей заслуги тут и нет практически, просто череда совпадений. Ты правда так считаешь? Усмехнувшись, словно я неразумное дитя, мужчина сверлил меня взглядом, в котором танцевали задорные бесенята. О чём вы тут шепчетесь? К нам присоединились мать и сын, спасая меня от необходимости подбирать слова для ответа. Ничего интересного, Ричард, мне уже не терпится показать тебе свою новую разработку. А дамы пока почерепают без нас. Что скажешь? На самом деле вопрос был риторическим, так как мужчины практически сразу скрылись из поля зрения. А Ромону меня увлекла беседа и продолжаю миссию сына, знакомясь с домом, родовым гнездом Ричарда. Я ожидала вопросов о себе, о своей жизни, А по факту женщина жаждала подробностей о том, что же все-таки послужило причиной полного оборота. «Сын мне ничего не расскажет. А я к нему даже приставать с этим не буду». Легкомысленно отмахнулась она от моего смущения. Мне не хотелось начинать официальное, так сказать, знакомство с обсуждения проблем Ричарда за его же спиной. Меня тоже не посвятили в подробности. А на обследовании я не присутствовала. Д.К. Андроцес упомянул только небольшое истощение. Но это мы и так знаем. По ректосайту на есть смутные догадки, что та смесь энергии дала необходимый толчок для оборота, но всё очень зыбко, слишком много факторов. И как я поняла, в академии сейчас пытаются выяснить последовательность. А Ричард, ну, после каждого оборота ест как не в себя. А мишку кормить мы пока не решаемся, тут ваш совет нужен. Вот от обеда я посмотрю, как всё набарачивается и скажу, что делать. Ну, пойдём к столу пока. Рауль не подключился к своим экспериментам. «Не вытащишь потом из мастерской». Показное и уж очень доброе ворчание Рамона меня не обмануло. За столом я, наконец, задала вопрос от так заинтересовавшей меня надписи над воротами. Оказалось, что Рауль — маг Земли, человек чрезвычайно мирный. Но, как и любой маг такого высокого уровня, имеет военные и боевые навыки. В основном он специализируется на фортификации, а точнее на разрушении всяческих укреплений». Лишь всего ему удаётся создавать забучьи пласты, если почва позволяет. Он может врыть в землю под бойницей высокую башню или обеспечить создание подкопа, ну и всё в таком роде, на что хватает воображения. Естественно, все подробности его деятельности мне никто рассказывать не стал бы, подозревая, не последние роли играли разного рода клятвы, а не разглашения отец мог бы все печати с проклятиями нейтрализовать. Всем своим видом выражая гордость за родителя, вставил Ричард. Он способен просто втянуть их на огромную глубину, где они стали бы безопасны. Но «Ну, насколько я понимаю, печать совсем небольшая. Ага, размером с мой любимый блокнот, но это неважно. В молодости подключилась Рамона, положив своя ладошка поверх крупной ладони мужа. Когда Рауль оставался на службе у короля, отрабатывая долг за обучение, мы были стеснены в средствах. Мне он работать строго-настрого запретил, да и к тому же меня искал брошенный женихов из клана. Взгляд Рамоны затуманился воспоминаниями. Рауль хватался за любую подработку. Если служба позволяла, то по деревням мотался, там всегда заказов хватало: где ров прочестить, где камни с полею брать, а то и огород зрыхлить. Но это всё сезонная подработка. Да и не всегда удавалось вырваться со службы. Однако он всё же нашёл оригинальный способ быстрого, лёгкого заработка. Начал спорить со знакомыми, что сможет тянуть куриное яйцо на глубину в пару локтей, не потревожив грунт и не разбив скорлупу. Он это яйцо потом назад поднимал телёньким. Вроде бы такая глупость, но люди очень азартны, как оказалось. Так и выживали на первых порах. «Романтично», — резюмировала я, восхищаясь этой милой историей любви. «И я сейчас не о яйце, а о том, что вы рука об руку шли с самого начала, помогая и поддерживая друг друга. Я влюбилась в него с нашей первой встречи», — смеясь продолжает рассказ Рамона. «Такой внимательный, заботливый и сильный. И он влюбился, иначе не украл бы меня из-под венца ровно через неделю, правда, Рауль?» «Если я скажу, что ты мне угрожала своими острыми когтями», Разве ж они поверят? ощутился мужчина, явно смущённый такими откровениями. Может быть, расскажете историю интересных табличек у домов? Рамона. Мама Гризли. О, это свежая надпись. Раоль ухватился за новое обсуждение, как утопающий за соломинку. Впрочем, это было очевидно всем. Ричард пытался прикрыть свой смех закашлем. А Рамона продолжала смотреть на мужа влюблёнными глазами. Продолжая гладить его ладонь, я её сделал, когда за речеродом официально закрепилось это прозвище, вроде как похвала женщине, воспитавшей ребёнка, который достиг успеха. Мужчина дольтворно щёрился. А до этого была надпись Мама Рамона. Красиво. Да, красиво. Это обыще моего народа, девочка, ответил Рамона. Мой клан носит название Бэр. За его пределами я звалась Рамона Бер, а внутри это имя теряло смысл. Мы все были Беры. Поэтому женщин обозначали по их наивысшему, ценимому в клане достижению. До замужества я звалась Рамона Медовка. Никто лучше меня не умел находить мёд и договариваться с пчёлами. Замужние обозначали по имени мужа, если никаких других достоинств у неё не было. Но самый высокий статус имеет рожавшая женщина. Поэтому я была бы просто мама Ричарда, А уж если ребёнок достигает успеха, то для матери это честь и хвала. И к вам так и обращались бы? Да, это официальное вежливое обращение для оборотней. Извините, Рамон, но для моего слуха это звучит очень... Я хотела сказать, звучит очень дико, но в последнюю секунду спохватилась. Необычно. Здравствуйте, мама Ричарда. Так, да. Именно. Что поделаешь, традиции. А если детей больше, то причисляют всех. Когда Ричард получил своё отличительное прозвище, Рауль переделал надпись, тем самым подчеркнув мой высокий статус. Неспешный разговор за столом касался в основном семьи Ричарда. Меня расспросами не беспокоили, за что я была искренне признательна. Родители Ричарда исключительно деликатные люди. Понятно, откуда у их сына такая вдумчивая заботливость. Меню было простым, калорийным и очень обильным. Рядом с моей тарелкой стоял маленький набор специй и солонка, тоже говорящий знак внимания. Медведиц те ещё нюхачи сильных запахов избегают, но обо мне позаботились. А Рауль, я думаю, за столько лет приспособился или нашёл обходные пути. Застольные разговоры крутились вокруг обычаев обортни. Это была информация для меня и вокруг нашего приютского житья-бытия. Я даже не подозревала, что Ричард так живо интересуется всем происходящим в доме. Он был в курсе всего, вплоть до коровы-куклы и способа приготовления сгущенки, которую, кстати, он надоумил меня прихватить в подарок Рамоне. Мне следовало догадаться, наша сгущенка меду не уступит. «Сын, ты чем-то огорчен?» Вопрос Рауля выбился из канвы общей легкой беседы. Как он заметил? Даже меня Ричард ввел в заблуждение своим довольным видом. «Ничего критичного, отец. В статье одна попалась на глаза». «Уж не в столичном вестнике ли?» На тихий вздох Ричард да Рауль весело рассмеялся. «К нам приходил журналист». Вступила Рамона. Они с Раулем вообще очень интересно говорили. Муж начинал предложение, супруга его заканчивала. Или наоборот. Выглядело это волшебно. Полное взаимопонимание. «Повесей», — уточнил Ричард, но Рамона лишь отмахнулась. «Попробуй догадайся, он ли это был или его подручные. Но этот мужчина был странным». Представляешь, он лысый. Наши целители могут новые зубы вырастить, кости собрать, рваную ауру подлатать. Не то, что шевелюра. А этот лысый очень настырный. Всё пытался в дом войти. Рауль откровенно хихикал. Рамона с ним на улице говорила, а он её к крыльцу утесни, да здесь нет. Рауль его пожелал прямо в дорожку прикопал. По щекотке, а я пальчиком погрозила. Так, сэм, ты хотел сказать? Подначал жену глава семейства. Он быстро сообразил, что перегнул палку. Не обращая никакого внимания на пояснения мужчины, продолжила мать Ричарда. Такой этот писака про нерливой. Рамона скорчила неприязненную, но всё равно милую рожицу. Я чуть медведицу не выпустила, так что репортёришке повезло. Аштон что неприятно что-то написал. Но ты же читал отец. По глазам вижу, Меня мало заботит эта статья, если честно. Все как всегда, ничего не меняется, просто очень не вовремя. Этот поэсий правдиво и интересно пишет, и действительно правдиво. Мы с парнями даже спорили, не под заклинанием ли он. Вот только к той операции нам внимания пока не нужна. Главное, рыба еще не поймана. Разговор о службе Ричарда развеял приятную атмосферу. Чтобы не позволить тени маньяка испортить нам обед, я довольно неуклюже перевела тему. Сладким пирогом тянет, аромат очень соблазнительный. «Правильно, девочка, работу свою, пожалуйста, оставьте за порогом этого дома. Нам что, обсудить больше нечего?» Возмутилась хозяйка. «Лиза, не поможешь мне?» «С малиной и черникой, да, мам?» Донесся вопрос Ричарда нам в спину. Обсудить их правду было что. Рамона быстро задала тему, всплеснув руками и подскочив со своего места, словно ужаленная. «Как я могла забыть?» Причитая себе под нос, она помчалась вглубь дома. Да так стремительно, что впору было усомниться в том, что эта шустрая женщина является матерью мужчины, разменявшего пятый десяток. То, что Ричарду сорок четыре, я выяснила совсем недавно. «В госпитале. А на вид и тридцати пяти не дашь». Рауль с улыбкой смотрел след жене, и я удивлялась. «Ведь они вроде не истинные, а какие долгие чувства». Интересно, почему у них при такой любви только один ребёнок? «Вот!» Рамона с победным видом положила на скатерть маленькую с ноготь подвеску в виде медвежьей лапки. На ней были прорезаны даже ворсинки, не то что коготочки или мягкие подушечки. Такая правдоподобная миниатюра. Согласно правилам, подвеску должен делать отец. Значит, вся красота на стенах — дело рук Рауля? Из созерцательного состояния, которому весьма способствовал сытный обед, меня вырвал голос Ричарда. «Ну и как мне это прикажется носить, пап? О чем ты думал? Ведь это же навсегда. Он больше нашему с Лизой детю подойдет». «Так ты сам был еще в утробе, когда я его делал». «Смирись, это твой личный артефакт, настроенный только на тебя». Рамона ехидненько улыбалась. «Неужели ты бы упустил возможность сделать такую вещицу для своего ребенка сам?» Не чеши в затылке. Это неприлично. Давай я помогу застегнуть, а потом опробуем работать для ещё заклинания. Ой, а это что? Рамона с интересом разглядывала вытянутую на свет подвеску с кулоном сердечком. Подарок Лиза. Просто без капли смущения или секундной паузы ответил Ричард. Она согласилась связать наши судьбы. А почему прячешь такую красоту? Недоумение Рамоны просто звенело в словах. Это мой подарок, почему я должен демонстрировать его остальным? Отбрыкивался новый оспечённый жених от незаслуженного наезда. Потому что так принято. 44 а мозгов как. Эх, жил бы ты в клане и таких вопросов бы не задавал. Плох я тебя воспитала, пробурчала Рамона. На секунду у меня возникло предположение, что рассерженная мать сейчас отвесит своему непутевому сыну ни не то подзаотельник, ни то щелбан и не у меня одной. Ричард ловко отклонился назад, во избежание, пока Рауль давился с мешками, наблюдая за очередной семейной сценкой. А ну пошли на улицу. Ворачивается он мне тут: "Совесть у тебя нет, сын? А коло наставь, пусть так висит. Такими дарами хвастаются. Смысл не в подарке, а в том, что ты его получил. А уж такую красоту точно не прячут. Это же не лента с кривой вышивкой". Как выяснилось, для удобства Рамоны и ее медведицы на заднем дворе имелась большая лужайка. Полок невидимости скрывал ее от любопытных глаз, так что хоть какой-то аналог выгуливания по-быстрому имелся. Мне хотелось рвануть с Ричардом и его мамой, чтобы взглянуть на процесс оборота и результат эксперимента с амулетом. Да и на медведицу Рамона посмотреть хотелось. Но меня притормозил Рауль. «Не стоит, пусть Рамон и медведица насладиться общением с сыном». «Как вы его называете, Мишка? Жаль, что я упустил возможность дать имя моей медведице. В обеих апостасях она для меня — Рамона». «Как вы думаете, амулет сработает? Все-таки столько времени без дела лежал?» «А, неважно». Рауль ухмыльнулся. «Одежда для Ричарда найдется». «Все-таки странный процесс создания амулета. Мне Ричард рассказывал. Ничего не поняла. Что, как и почему происходит». Очень древний метод оборотней. Сам Див удавался, когда Рамона забеременела и потребовала от меня чашку крови. Я тоже не до конца разобрался, как это работает, но факт есть факт. И что самое удивительное, этот ритуал одинаков у всех оборотней без исключения. Много поколений у долгоживущих оборотней — это прорва времени, ритуал, в котором нет ясной логики и который не менялся все это время. А не порезвился ли тут кто-то из древних первомагов или словесников, как называют этих одаренных сам Арис? Пожалуй, стоит обратиться с этой догадкой к Сайтону. Может, ему что-то известно. «Пока мы одни, Лиза, я хотел предостеречь вас». «Говорите мне ты, пожалуйста», — попросил я будущего свекра. «Предостеречь? Отчего?» «Оборотни чрезвычайно ревнивы. Это даже не столько ревность, сколько собственнические порывы» во что бы то ни стало охранять свою территорию. Охотничьих угодий у них, естественно, нет. Вот любимые дети и становятся такой территорией. А если оборотень чувствует, что от него что-то скрывают, он начинает выяснять правду всеми доступными способами. Вникать во все аспекты вашей жизни, проявляя нетерпение, непомерное любопытство, в редких случаях агрессию. Либо же будет тихо страдать. Ослепо чувствовать, что знает не всё. Полагаю, Ричард из второй категории. Его мать такая же. Она ни в коем случае не покажет, что я что-то обижает, даже словом не обмолвится, так что я в своё время собрал почти все шишки. У меня, к сожалению, не было консультанта по семейной жизни, когда твоя супруга обратень, они все такие Я не по той причине, что не уважают пару, а потому что звериный инстинкт влияет на человеческий характер. У меня не было помощник, одну ты всегда можешь ко мне обратиться. Всё же какой никакой а опыт имеется. Да и сый над своего я знаю. Спасибо, вместо внятной благодарности получился какой-то надорванный шёпот, поэтому пришлось откашлеться и повторить попытку. Спасибо, для меня это очень ценно. Эмоции в этот момент переполняли, казалось, ещё чуть-чуть и плотину прорвёт. Разве могла я надеяться на подобное? Слова отца Ричарда являлись прямым подтверждением того, что меня приняли и готовы помогать, если потребуется. На секунду я почувствовала причастность, словно стала членом этой семьи. И только от этой мысли в душе разливалось паток и тепло. Вроде ище мило, но я с трудом удерживала слёзы, не желая хлюпать носом перед будущим свёкром. Ну что ты, Растерялся Рауль, уловив мои эмоции. Мужчины всегда теряются при виде женских слёз. В другом мире ситуация ничуть не лучше. Пойдём-ка, лучше узнаем, как там дела у Рамоны с Ричардом. То как неловко мужчина похлопал меня по плечу в попытке привести в чувство, вызвало улыбку. Вернулись Рамона, довольство которой ощущала за километр, такой счастлива она выглядела, и смущённый, потирающий шею Ричард. «Надеюсь, что мою радость при виде любимого, облачённого в прежнюю одежду, не сочтут меркантильной? Выходит, что амулет сработал?» «Это не могло не радовать». «Что, медвежонок, получил первую трёпку от мамы-медведицы?» «Ага», — беззаботно согласился Ричард. «Так забавно. Я привык, что мама маленькая». Рамона и в самом деле в человеческом образе уступала в габаритах своему сыну. «А я большой и сильный, а тут вдруг бац, я опять маленький». Дело не столько в размерах, сколько в ощущениях. Но Мишке понравилось медведица. Он любит Лизу, но недоволен, что с ней играть не интересно. Слабая слишком фыркнет и улетит, а тут меня изволяли так, что удирать пришлось. Ну и отлично, значит, отныне я буду спать по ночам, а они гулять с Мишкой. Так ему и передай ябеде. Сделала я вид, что надулась. В ответ Ричард залился смехом, а после поцеловал меня в висок. Тебе нужен другой шнурок для амулета, из этого-то немного вырос. Я откровенно наслаждалась. Маленький кулончик, утонувший в яремной ямке, смотрелся бусинкой. Мужчины в этой семье имели мощные шеи. Вообще, я думал повесить кулон к твоему подарку, только цепочку нужно зачаровать, чтобы не рвалась, а то снимать каждый раз неудобно. Оторвавшись от тарелки, сообщил Ричард. Или просто сделать другой амулет. А это вообще возможно? Обратилась я уже к Ромоне. А как же кровь и прочие аспекты ритуала? А это уже неважно. Рамона неожиданно погрустнела. Кровь папы и мамы обратнее обеспечивает некую связь с ребёнком. Это трудно объяснить, но есть чувство некой эмоциональной пуповины, позволяющей контролировать медвежонка, находясь в человеческой пастаси. Мне очень жалко, что для моего медвежонка это уже не актуально. Рамона покачала головкой, отгоняя непрошенную грусть. Поэтому да, можно заказать другой вещщцу. «Всего-то и надо привязать пространственный карман. Хоть это и не дёшево». «В академии всё решаемо», — отмахнулась я. «У нас сам ректор сайта научных руководителей ходит. А если серьёзно, то, думаю, решение найдём». «Да, Лиза». Рауль аж подался ко мне всем корпусом. «Я всё хотел спросить, как так получилось, что сам архимаг так запросто с тобой общается? Архимагов-то на весь мир полторы сотни не наберётся». Директор Сейтан чудесный человек. Он наставник моего сына. А вот это уже подводит нас к другому вопросу, который я хотел тебе задать. Раз Ричард принял твой дар, как я понял, дали последовал кивок на нефрит, всё ещё висевший поверх одежды Ричарда. Думаю, что мы могли бы поговорить откровенно. Но если ты не захочешь отвечать, я давить не стану. Так вот, в госпитале твоя аура была иной. А сейчас в ней солнцем горит материнская метка. Что это значит? «А раньше не горела?» Мне было действительно интересно. И Флинн, и Верес из сайта налегко принимали мою связь с Димой. И уважали ее, значит, что-то в моей ауре на это указывало. «Раньше было видно, что есть очень близкий человек, близкий не по крови, но очень важный для тебя». «Был ритуал побратимства. Вы об этом говорите». «Нет, это разные метки. Средний мак и не заметит разницы, но я был на службе. А там такие навыки оттачиваются до автоматизма. Есть брат не по крови, а есть еще кто-то очень близкий. Я бы даже сказал, близкий по духу». Ох, не стало нехорошо при мысли, сколько сейчас придется говорить. Благостность семейной атмосферы растворилась без следа. Это очень долгая история. И я не была уверена, что могу все рассказать. А почему, собственно, нет? В семейке Эмилии же меня дёрнул чёрт много изболтнуть. Конечно, не знают не все. Просто я и тут не буду вдаваться в детали, особенно что касается Дара-словесника. Да, мы никуда не спешим, рассказывай, детка, как есть. Рамона была счастливая и великодушная. Лиза. Ричард усел рядом со мной. Отец и мама знают что-то из другого мира. Я в детали особо не вдавался, но объясниться нужно было. Пожалуйста, скажи что-то не против. «Да я только рада, мне меньше забот». «Да и какая тут тайна? Из домашних, за исключением учителей, не знают только дети». «Не обольщайся, хорошая моя», — хихикнул Ричард. Ульх рассказывал, что по первости дети буквально тушевались, не зная, как себя вести с тобой. «Ты же не подходила ни под какие стандарты и нормы. Не то что аристократки, а даже простого жителя. Тебя считали ненормальной, экстравагантной и слегка сумасшедшей. Прости за откровенность». А сейчас они твердо уверены, что ты необыкновенная. Поэтому и принимают так тебя и твое решение с пиететом. Скажи им про другой мир, и они ответят «А!». Но это все объясняют и пойдут заниматься своими делами. Никого ты особо не удивишь. «И это мой сын!» — горестно вздохнула Рамона. «Твой отец с куриным яйцом обращается нежнее, чем ты со своей невестой. Но кто такое говорит?» Под раскатистый смех мужчин, наслаждающихся театральным представлением хранительницы семейного очага, я с удовольствием наблюдала за красивой женщиной, изображающей наигранное возмущение и недовольство. «Ладно, давайте дальше. Так что там за сын у тебя появился за неполную декаду?» Рамона забарабанила ноготками по подлокотнику кресла, в котором сидела, едва заметно подавшись вперед, всем своим видом выражая нетерпение. Даже нам с Раулем потребовалось 10 месяцев, чтобы обзавестись ребёнком, а ты явно бьёшь все рекорды. Дима, он приёмный сын. Нет, не так, он ребёнок моего сердца. Я замолчала, подбирая дальнейшие слова и позволяя слушателям обдумать уже сказанное. Я установила его ещё в прошлой жизни на земле, точнее, до завершения процедуры официального становления оставались сущие мелочи. Там с этим очень строго. Нужно пройти бюрократический ад, ритуалов нет, боги там не помогают. Мой бывший супруг на отрес отказался от остановления, поэтому всё тянулось довольно долго. А своих детей у вас не было. Рамона явно отбросила всецкие икивоки и называла вещи своими именами. Давай мне ещё одно подтверждение, что тут все свои. У меня не было, а у супруга, как выяснилось, были от другой женщины, у которой со здоровьем было всё в порядке. Поэтому он и не принимал демку, ведь у него своих двое, зачем ещё один. Одна жена была полностью сосредоточена на нём, великолепном, ублажала, дом обхаживала, деньги лопатой гребла на древесной работе. А вторая жена у него была для любви, не работала, детей воспитывала, и тоже ублажала, ведь он её и их детей содержал, и неважно, что на деньги законной супруги. Рауль и Ричард пробормотали что-то заковыристо-ругательное. Рамонa только поджала губы, явно разделяя мнение мужчин. Она-то наверняка всё расслышала. «И как ты это терпела?» Поинтересовалась будущая свекровь. А я и не терпела. Мне пришлось жать руку Ричарда, которого обуревали эмоции. Сперва, когда поняла, что мужу я больше неинтересна, сосредоточилась на работе. А когда правда всплыла наружу, пришлось выждать ещё какое-то время, чтобы устроить развод и не остаться при этом нищей. Поэтому с усыновлением всё так затянулось. Надо было просто прибить мерзавца. Ричард и Рауль синхронно кивнули Ромоне, высказывавшейся о столь кровожадно. Ричард, успокойся, это уже в прошлом, которое я уже начинаю забывать благодаря тебе. Переплетая свои пальцы с мужскими, сказала Эрирдо, так тихо, как только смогла, надеясь, что его родители не услышат этого признания с полутораметрового расстояния, а потом продолжила уже для всех. Прибить хотелось, но в том мире такой метод неприемлем. Да и вышло все, с точностью до наоборот. Из-за него пострадали мы с Димкой. Только, как оказалось, боги существовали, и у них были свои планы, которые едва не рухнули. Мне предложили возродиться здесь, обещав спасти и Димку. Естественно, я согласилась. Но за это мне надлежало выполнить миссию, возложенную за прежнюю владельцу этого тела, Эмилию фон Риштар, чем я сейчас и занимаюсь по мере сил. Говорить о том, что о миссии у меня весьма смутное представление не стало. Более того... Только после этого души излияния я задумалась, что не дурно было бы поинтересоваться целью своего нахождения у Аариса. Да в том же храме. А я тогда какой-то ерунде думала, как всегда мудрые мысли приходят в голову слишком поздно. Маленький клан Рамоны притих, усваивая новую информацию. Мне было искренне жаль Ричарда, на которого этот эпизод из моей жизни произвёл тягостное впечатление. Хоть я и не рассказала вкрасках про инцидент, благодаря которому мы с Димкой пришли к грань, но главное ему уже известно. Разве додумайся остальное проблема? Почему у меня никогда не хватает времени на то, чтобы уделить внимание самым дорогим людям? Утречер вот дошакировала, а до этого Димку с ритуалом установления мы рыжила. Правда, Ричард ни разу со времени своего возвращения из госпиталя не пришёл ко мне в спальню, тем самым лишив меня шанса на неспешный рассказ. Однём и других забот было достаточно. Да и рядом всегда кто-нибудь да был. Такой разговор не начнёшь с бухты-барахты и не перескажешь всё в попыхах. Я полагаю, что приют займёт у тебя ближайшие несколько лет. Романа не спрашивала, а констатировала факт. Кто ж с богами спорит? А как же твой сын? Ну, у него как раз всё лучше всех, ответил за меня Ричард неестественно бодро. Не говори глупостей, сын. У них даже своего дома нет. Что это за семейная жизнь в приюте? А вы приезжаете к нам и увидите, что там за жизнь. Проявить радушие было самым правильным с моей стороны. Все не так плохо, как вы думаете. И Ричард прав. У моего сына теперь действительно все очень хорошо. Ритуалы с сыновлением мы, наконец, прошли. Сам Арис нас благословил. В наставниках у него архимаг. Дядя — самый сильный менталист королевства. «Дедушка, если можно так сказать, про Вереса, тоже личность известная и могущественная». «А в отцах?» — продолжил за меня Ричард. «Командир группы «Королевских теней» и сильный оборотень». «Ты так уверенно произнёс в отцах, сын. Ты хорошо подумал». Рауль смотрел на нас требовательно и серьёзно. «Всё-таки для нашего мира это ребёнок-отказник, да ещё и с грузом прошлой жизни». Тебе решать, но заявить, что станешь отцом, это очень ответственный шаг. И ты, Лиза, почему так поступила? Ведь, как я понял, с Ричардом ты не посоветовалась. А хорошо ли ты подумал, милый, задавая подобный вопрос женщине, которая своего ребенка из лап смерти вырвала и в другой мир ухитрилась протащить? Рамона аж оскалилась. Разве ты не понял? Лиза бы не стала жить без своего Димы. Ты... «Пап, этого пацана не знаешь», — примирительно сказал Ричард. «О том, что Дима для Лизы особенный, я знал почти с самого начала. Поверь, у меня было время подумать. И знаешь, до чего я додумался?» Рауль вопросительно поднял брови, демонстрируя, что он очень внимательно слушает. «Понял, что если я не приму мальчика, то Лиза никогда, слышишь, никогда не примет меня в качестве мужа». В комнате повисла напряженная тишина, — в которой тихий вздох Рамоны, осознавший эту правду, был подобен раскату грома. Я же не знала, куда смотреть, поэтому сверлила взглядом столовые приборы. Почему-то именно в этот момент появилось ощущение, что я лишний в этом доме. Но это еще не все. Именно сыну Лизы я обязан полным оборотом. Он уникальный маг, за которым сам Арис присматривает. Поэтому его обучением занимается лично Архимаг Сайтон. Это Дмитрий мне оказывает честь, называя отцом, а не я ему. Вот ведь, тысячу раз прав Раоль, описывая мне повадки оборотни. Разве я могла подумать, что Ричард так пристально за мной наблюдает и так скрупулёзно анализирует моё поведение. Всё по полочкам разложил, ничего не упустил. Даже страшно немножко стало, ведь это очень ответственно доверять и быть полностью открытой. Сколько месяцев я, можно сказать, умалчивала о своём прошлом, а он терпеливо ждал. А сегодня вывалило прямо при его родителях. Хотя, надо признать, выбора у меня особого не было. Да и назревал этот разговор давно. Только это лишь жалкие оправдания, и мне придётся тщательно пересмотреть своё поведение по отношению к моему личному Гризли. Я так погрузилась в эти думы, что упустила нить довольно бурного обсуждения. «Я не спорю, сын». Рауль вскинул руки в примирительном жесте. «А лишь хочу сказать, что твои личные предпочтения и обстоятельства не освобождают от ответственности». Ты как минимум должен изменить его жизнь так же, как он изменил твою и нашу. Это долг жизни, понимаешь? Ты маг должен ведь знать, что равновесие дело не шуточное и долги нужно возвращать. А если не ты это сделаю я. Да о чём вы спорите? Рамона стукнула ладонью по столу и подпустила в голос рычание. У меня аж за грудиной завибрировало. Вот это аргумент. Мужчины притихли, и их взгляды сосредоточились на хрупкой женщине. Итак, у меня всего два вопроса. Вот такой свекровь, пожалуйста, стоит, если не боязно то опосаться точно. Когда я увижу своего внука и когда свадьба? К нам приезжайте в любое время, только сообщите заранее, чтобы я была на месте, повторила я приглашение. Есть ещё вариант. Через несколько дней мы будем на выставке распродажи в гильдии краснодеревщиков. Можете присоединиться к нам там, будем рады любой поддержке. «А со свадьбы мама придётся подождать». Рамона, услышав такой ответ, сморщила носик. «Ты же сама понимаешь, что зверю надо вырасти, а связи войти в полную силу. Мишка взрослеет стремительно, но он ещё совсем пацан, прямо как наш с Лизой сын». «Какие интересные подробности открываются. Мне срочно надо пересматривать свой график. Да что там, стиль жизни. Я не в курсе таких важных нюансов про взросление Мишки. А тут уже свадьба». Даже не представляю, как Ричард хотел бы отметить это событие. А традиции? Что там с традициями обратней? Как проходит свадьба в этом мире? Может ли отец Эмилии помешать? Да и какая свадьба? На земле давали 2 месяца, чтобы всё обдумать и увериться в своём решении. А тут помолвка и уже свадьба. Вопросов миллион. Но раз уж в силу обстоятельств мне перепала отсрочка, я просто ей порадуюсь. Может быть, перепадёт пара спокойных дкат Для того, чтобы наладить новые отношения с женихом, прощались родители Ричарда мы по-свойски, без расшаркиваний. Уже в дверях ромоны шепнуло мне что о половине лотос-गुщёнку, который мы ей привезли в качестве знака внимания. Намёк я поняла. Кажется, с будущей свекровью у меня появился первый маленький секрет. По пути к портальной площадке Ричард пару раз принимался извиняться за темперамент своих родителей. Унимать его приходилось поцелуем. Доминка, я не соваловалась на освещённой улице, но, судя по ощущениям, зря волновалась. Ричард скрывал нас каким-то профессиональным пологом. Вот тут-то я и задала вопрос, который снидал меня последние 3 часа. Почему ты не приходишь ко мне ночью? По таким полам тебя никто не увидит. Прости, родная, что принял это решение в одиночку, но так и будет, пока Мишка не повзрослеет. То есть до свадьбы, уточнил я сама себе, не веря. Целибат То вы издеваетесь?